Глава двадцать вторая Пять минут спустя он сидел уже в своей комнате, положив руки на стол и упав на них головой, поза, выражающая крайнюю степень отчаяния. Слезы лились из глаз, а из груди по временам вырывалось судорожное рыдание. Я знал ее, когда она была еще ребенком, и карабкалась ко мне на колени. — заговорил он, наконец, сам собою. — Я люблю ее, как родное дитя, и вдруг, бедняжка! Нет, я не могу этого вынести. Она отдала свое сердце какому-то паршивому духу, и как это мы с полковником не предвидели, что может случиться? Впрочем, разве нам могла прийти в голову подобная вещь? Ни одному человеку, я думаю, не снилось такой нелепости. Ведь нельзя же предполагать, чтобы кто-нибудь влюбился в восковую куклу, а это даже хуже, чем восковая кукла. И Гаукинс продолжал убиваться, раздражаясь время от времени горькими жалобами. — Да, дело сделано, и его не поправишь. Если бы у меня хватило храбрости, я убил бы его. Но ведь что в том толку? Гвендолин любит этот призрак и считает его человеческим существом. Умри он, она будет печалиться о нем, как о реальной личности. И кто может нанести такой удар семье? Уж, конечно, не я. Господи, да мне легче было бы умереть. Селларс, добрейшая душа в целом мире. Что же касается меня, я готов отказаться от всего, только бы... Ах, создатель, что будет с отцом, когда он узнает истину о бедное поле? Вот как скверно водиться с чертовщиной. И что мы только затеяли. Пускай бы этот малый жарился в пекле, как он того заслужил. Удивляюсь, почему от этой дряни не пахнет серой. Иной раз, входя в комнату, где он сидит, я готов задохнуться. и после паузы Он заговорил опять. «Да, несомненно, только одно. Материализация должна становиться на той точке, до которой она доведена теперь. Если Гвендолин суждено сделаться женой призрака, так пусть она выходит замуж, по крайней мере, за порядочное привидение, жившее в средние века, как этот субъект, а не за ковбоя». Ни за вора, в которого должен обратиться этот протоплазматический головастик, если Селлерс будет продолжать над ним свое колдовство. Пускай мы потеряем пять тысяч фунтов стерлингов и все доходы, которые могли нам принести его дальнейшие превращения. Счастье Салли Селлерс стоит дороже этого. Гаукинс услыхал шаги полковника и поспешил успокоиться. Подсев к своему другу, хозяин заговорил, «Я должен тебе сознаться, что окончательно сбит с толку. Ведь наш материализованный дух ел сегодня за столом, в этом нет никакого сомнения. Хотя нельзя сказать, чтобы он утолял голод по-нашему, он только прикладывался к пище, очевидно, без всякого аппетита, но все-таки уничтожал ее, а ведь это...» Настоящее чудо! Теперь вопрос в том, зачем ему еда? Ведь он существо бестелесное. По-моему, однако, трудно открыть что-нибудь положительное на этот счет в короткий срок. Но время обнаружит истину. Время и наука. Выждем благоприятного случая и не станем терять терпение. Однако Селларсу не удалось заинтересовать Гаукинса. Тот оставался молчаливым и не мог стряхнуть себя уныния, пока разговор не принял нового оборота, расшевелившего его наконец. — Знаешь, Гаукинс, — заговорил опять полковник, — Тресси мне очень понравился. это личность необыкновенная. Под его невозмутимой внешностью скрывается самый отчаянный, смелый ум, какой когда-нибудь был вложен в человека. Это просто новый клейв. Да, я положительно в восторге от него по поводу этого характера. А ты понимаешь, что кем мы восхищаемся, того и любим. Вот и я ужасно полюбил Тресси. Представь себе. У меня не хватает духу унизить такого человека до степени мошенника из-за материальных или иных расчетов. И я хотел спросить тебя, не согласишься ли ты отказаться от награды, чтобы оставить этого бедного малого? В том виде, как он есть? Да, и не подвергать его новым превращениям. О, вот вам моя рука!» — Я от всего сердца согласен на ваше предложение. — Гаукинс, дружище, никогда не забуду я твоей доброты! — воскликнул старый джентльмен в глубоком волнении. — Ты приносишь мне великую жертву, которая для тебя очень тяжела, но твое великодушие не пропадет даром. И пока я жив, ты никогда не раскаешься в нем, даю тебе честное слово». Салли Селларс немедленно и ясно поняла, что она сделалась новым существом несравненно высшего разряда, чем была до сих пор. Мечтательница обратилась в серьезную женщину с разумным взглядом на свое собственное положение, тогда как прежде в ней говорило одно пустое, тревожное любопытство. И до того велика, до того ощутима была эта перемена что девушка только теперь стала казаться самой себе действительной личностью, тогда как недавно она была тенью. Теперь она обратилась в нечто, а незадолго перед тем была ничто. Обратилась в определенный предмет из поражения фантазии в законченный храм с горящими на алтарях огнями и пением хвалебных гимнов. леди Гвендолин. Вся прелесть созвучия этих слов пропала для нее, и теперь они оскорбляли ее слух. Она сказала, «Этот позор принадлежит прошлому. Я больше не хочу так называться». «Могу ли я вас звать просто Гвендолин?» — просил Тресси. «Позвольте мне отбросить пустые формальности и называть вас этим милым именем без всяких прибавлений». В эту минуту она вынимала у него из петлицы гвоздику и заменяла бутоном розы. — Вот так-то гораздо лучше. Я ненавижу гвоздику, впрочем, не всякую. Да, вы можете называть меня по имени без прибавлений, не совсем без прибавлений, а только... Она не могла договорить. Наступило молчание ттресси старался разгадать смысл ее слов и чтобы скрыть неловкое недоумение вымолвил тоном благодарности дорогая гвендолин я могу вас называть таким образом да отчасти но не целуйте меня когда я говорю тогда я забываю что хочу сказать вы можете называть меня дорогой но гвендолин не мое имя не ваше имя с удивлением спросил молодой человек. Девушка почувствовала вдруг мучительную тревогу, у нее мелькнуло неприятное подозрение. Отстранив от себя его руки, она посмотрела на Тресси испытующим взглядом и сказала, «Отвечайте мне правду, по чести. Вы хотите жениться на мне не за мой титул?» Тресси был ошеломлен. Так мало ожидал он подобного вопроса в нем было что то изысканно чудовищное и в этом вопросе и в вызвавшем его подозрении к счастью влюбленный не скоро опомнился иначе он разразился бы хохотом не желая однако терять понапрасну дорогого времени Он стал серьезно уверять Гвендолин, что принялся собственной ею, а не ее титулом и положением, что он любит ее всем сердцем и не мог бы любить больше, будь она герцогиней или меньше, будь она бездомной сиротой. Салли впилась глазами ему в лицо, истолковывая себе слышанные слова по его выражению. В ее взгляде была надежда, тревога, смятение. А когда он кончил, она почувствовала неизъяснимую, бурную радость, хотя наружно оставалась спокойной и даже суровой. Она готовилась поразить его, рассчитывала закрепить эти уверения в бескорыстии и заговорила медленно, отчеканивая каждое слово, наблюдая за их действием, как наблюдают за горящим фитилем, начиненный порохом бомбы, ожидая взрыва. Послушайте, что я вам скажу, но помните, что это чистая правда. Говард Тресси, я настолько же графская дочь, насколько вы графский сын. К ее радости и тайному удивлению, роковое признание не произвело на него никакого действия. На этот раз она не застала его врасплох, и, уловив благоприятный момент, он воскликнул жаром. «Ну и слава богу!» Тресси обнял девушку. Она не противилась ему, охваченная счастьем, которого не могла передать словами. «О, как я горжусь этим!» — воскликнула Салли, прильнув головкой к его плечу. «Мне казалось, что вы прильстились громким титулом». Пожалуй, бессознательно, так как вы англичанин, и я подумала, что вы ошибаетесь, воображая, что любите только меня, что ваша любовь пройдет, когда рассеется обман. Но мое откровенное признание не поколебало вас нисколько, и это наполняет мое сердце беспредельной гордостью, которой я не умею даже высказать. Теперь мне ясно, что вы любите только меня». Только тебя, моя ненаглядная. Знатное происхождение твоего отца не внушало мне ни малейшей зависти. Все это истинная правда, моя бесценная Гвендолин. Постой, ты не должен называть меня так. Мне ненавистно это фальшивое имя. Я уже сказала тебе, что оно не мое. Мое настоящее имя Салли Селларс или Сара, если тебе так больше нравится». С этой минуты я гоню прочь все мечты, все глупые выдумки, пустую игру воображения, они мне стали противны. Я хочу быть сама собою, моим настоящим, моим честным, моим действительным я, чистым от позора, безумия, обмана и достойным тебя. «Между нами нет ни крупинки общественного неравенства, я бедна, как ты, не имею ни положения, ни знатного имени, ты в качестве художника добываешь себе насущный хлеб, я делаю то же самое на более скромном поприще, оба мы честные труженики, и хлеб, который мы едим, честный хлеб». Рука об руку, пойдем по жизненной дороге до могилы, помогая друг другу во всем, живя друг для друга, стремясь к одинаковой цели, желая и чувствуя заодно. И так проживем неразлучными до конца. Пускай наше положение не завидно в глазах света, мы возвысим его честным трудом и сохраним безупречным свое имя. На наше счастье мы живем в стране, где этого совершенно достаточно, где, благодаря Бога, люди равны и различаются только по своим личным заслугам. Тресси хотел остановить ее, но она не дала ему выговорить ни слова. Я еще не совсем исправилась, но я хочу очиститься от всех следов искусственности и нелепых претензий. Я хочу встать на одинаковый уровень с тобою и быть тебе достойной подругой. Мой отец серьезно считает себя графом. Не станем его разочаровывать. Странная фантазия тешит старика и никому не приносит вреда. О том же мечтали и его предки». Это был пункт умопомешательства в доме Селларсов из рода в род, и я отчасти унаследовала их безумие. Однако оно не пустило во мне глубоких корней. Теперь я отбросила свое заблуждение, и в добрый час. Два дня назад... Я втайне гордилась званием дочери мнимого графа и воображала, что достойной меня партией может быть только человек одинакового со мной происхождения. Между тем сегодня... О, как я благодарна тебе за твою любовь! Она исцелила мой больной мозг, восстановила мое здравомыслие. Теперь я могу поклясться, что никакой графский сын в целом мире... «Остановись! Не надо! Не надо! Что с тобой? Ты испугался? Что это значит?» «Ничего, я только хотел сказать». Однако он ничего не мог придумать и лишь воскликнул с увлечением, стараясь скрыть свое замешательство. «О, как ты прекрасна! У меня захватывает дух, когда твоя красота сияет так ярко!» Это было сказано очень умно встати, искренним тоном, и говоривший, получил свою награду. — Постой, на чем я остановилась? Да, графский титул моего отца — чистейшая выдумка. Взгляни на эти страшилища по стенам. Ты, наверное, воображал, что это портреты его предков, графов Росмаров, как бы не так. Это хромолитографии, изображающие знаменитых американцев и все новейшей эпохи. Но отец искусственно состарил с помощью грубых переделок. Вот, например, Эндрю Джексон. У нас он худо ли, хорошо ли, сходит за последнего американского графа, а новейшее сокровище коллекции выдают за молодого английского наследника. Я говорю вон про того идиота, задрапированного траурным крэпом. — На самом же деле он башмачник, а вовсе не лорд Берклей. — Ты уверена в том? — Конечно, у Виконта не могло быть подобной физиономии. — Почему? Его поведение в последние минуты, когда он стоял среди пламени, доказывает, что Берклей был настоящий мужчина. Так мог поступить только человек благородный, возвышенной души, юный энтузиаст. Тресси был сильно растроган такими похвалами. Ему показалось, что губки молодой девушки получили новую прелесть, произнося эти милые слова. И он заговорил смягченным голосом. «Жаль, что лорд Берклей не знал, какое приятное воспоминание оставил он на всю жизнь самой очаровательной женщине в Америке, в стране. О, я почти влюблена в него!» — перебила Салли. — Я каждый день думаю о нем, и его образ вечно витает предо мною. Тресси нашел, что это уж чересчур. В нем шевельнулась ревность. — Конечно, ты можешь вспоминать о Берклее по временам, — заметил он, — и, пожалуй, восхищаться. Однако я нахожу, что... — Говард Тресси, неужели вы ревнуете к умершему? Он был пристыжен и в то же время непрестижен. Он ревновал и не ревновал. В некотором смысле покойник был он сам, и в данном случае похвалы и любовь, расточаемые Виконту, относились к нему, возвышали его собственные фонды. Но, с другой стороны, умерший не был Тресси, и в этом смысле восторженное поклонение Салли выпадало на долю совсем постороннего лица. Влюбленные заспорили до того, что между ними произошла маленькая размолвка. Однако вслед за тем они помирились, после чего их любовь разгорелась еще сильнее. Примирившись с Тресси, Салли на радостях объявила, что совершенно изгоняет из памяти лорда Берклея, и прибавила. «А чтобы с этих пор у нас не выходило больше неприятностей из-за него...» «Я постараюсь возненавидеть даже самое это имя и всех, кто носил или будет носить его». Ее слова опять задели Трэссе заживое. Он уже хотел заступиться за своего двойника на основании общих принципов справедливости и человеколюбия, которые запрещают раскаиваться в добрых побуждениях, но раздумал поднимать новый спор и поспешил уйти от щекотливого вопроса, переведя разговор на менее скользкую почву. Я был уверен, что ты не сочувствуешь аристократам и знатности, потому что отвергла графский титул отца. О нет, мой дорогой, нисколько. Настоящих аристократов я не порицаю, но отворачиваюсь от постыдного обмана, который мы допускали. Этот ответ пришелся как раз кстати чтобы спасти бедного непостоянного юношу от новой перемены в его политической окраске. Он уже стал опять колебаться и тяготеть к демократическому флагу. Тогда Салли вовремя удержала его в тихой пристани, не дав пуститься обратно в бурное море радикальных тенденций. И он был очень рад, что ему пришло в голову задать ей этот счастливый вопрос. «Дочь Селларса не побрезгует такой безделицей, как настоящая графская корона. Она предубеждена только против поддельного товара. Значит, он может, оставаясь лордом, получить ее руку. Какое счастье, что он решился прямо спросить ее об этом!» Салли, в свою очередь, легла спать совершенно счастливой и пробыла в чаду блаженства часа два, но как раз в тот момент, когда она готовилась погрузиться в сладкий сон, лукавый дьяволенок, который живет, скрывается и бодрствует в каждом человеческом существе, выжидая удобного случая насолить владельцу своего жилища, принялся нашептывать влюбленной девушке злые речи. Вопрос Трэщи, совершенно невинный с виду, на самом деле ужасно подозрителен. Какая у него была подкладка, какой мотив руководил юношей, что подразумевалось под его словами? Уязвив Салли в самое чувствительное место, гадкий чертенок присмирел и притаился, как ни в чем не бывало. Он мог успокоиться вполне, отлично зная, что рана разболится, начнет нестерпимо гореть и сделает свое дело. Так и случилось. Девушка не могла больше сомкнуть глаз. Зачем говор Тресси выпытывал ее мнение насчет знатности? С какой целью, если он не имел намерения жениться на ней из-за громкого титула? И как он просиял, когда она сказала, что не пренебрегает настоящими аристократами, что ее предубеждение против знатности имеет свои границы? Нет, положительно графская корона ослепляет его. Ради нее он домогается руки бедной Салли Селларс. Так рассуждала девушка в тоске и слезах. Потом она вздумала оспаривать свое первое предположение, однако ее слабые усилия не привели ни к чему. В таких догадках и недоумениях прошла целая ночь. На рассвете сальди наконец заснула, или, точнее говоря, бессознательно погрузилась в какой-то пламень, потому что тревожный лихорадочный сон походит на пожар. Не освежая мозга, он иссушает его, и вместо того, чтобы восстановить телесные силы, приносит одно изнеможение.